Два дня мы с Мот бороздили на шлюпке море, объезжая остров в поисках пропавшего Рангоута. Только на третий день мы нашли его, весь целиком и даже нашу стрелу. Но, увы, в самом опасном месте, там, где волны с бешеным ревом разбивались о суровый юго-западный мыс. И как же мы работали! Уже смеркалось, когда мы, совершенно обессиленные, причальник к нашей бухточке, таща на буксире грот-мачту. Стоял мертвый штиль, и нам пришлось грести весь долгий путь. Еще день изнурительной и опасной работы, и к грот-мачте прибавились обе стеньги. На третий день я, доведенный до отчаяния такой проволочкой, связал вместе фок-мачту, оба гика и оба гафеля наподобие плота. Ветер был попутный, и я надеялся отбуксировать груз под парусом. Но вскоре ветер повернул, а затем и вовсе стих, и мы шли на веслах со скоростью черепахи. По неволе можно было пасть духом. Я, что было мочи, налегал на весла, но шлюпка почти не двигалась с места из-за тяжелого груза за кормой. Спускалась ночь, и в довершении всех бед подул ветер с берега. Мы уже не только не продвигались вперед, но нас стало сносить в открытое море. Я греб из последних сил, пока не выдохся. Бедняжка мод, которая тоже выбивалась из сил, стараясь мне помочь и, не слушая моих уговоров, в изнеможении прилегла на корму. Я больше не мог грести. Натруженные, распухшие руки уже не держали весла. Плечи ломило. И хотя в полдень я основательно поел, после такой работы у меня голова кружилась от голода. Я убрал весла и нагнулся над буксирным тросом. Но Мот схватил меня за руку. — Что вы задумали? — спросила она с тревогой. — Отдать буксир, — ответил я, отвязывая трос. Ее пальцы сжали мою руку. «Нет, нет, не надо!» — воскликнула она. «Да ведь мы все равно ничего не можем сделать!» — сказал я. «Уже ночь, и нас относит от берега!» «Но подумайте, Хэмфри, если мы не уплывем на призраки, нам на долгие годы, быть может, на всю жизнь придется остаться на этом острове!» Раз его до сих пор не открыли, значит, может быть, никогда и не откроют. «Вы забыли о лодке, которую мы нашли на берегу», — напомнил я. «Это промысловая шлюпка», — отвечала она. «И вы, конечно, понимаете, Хэмфри, что если б люди с нее спаслись, они вернулись бы, чтобы составить себе состояние на этом лежбище». Они погибли, вы сами это знаете. Я молчал, все еще колеблясь. «А кроме того», — запинаясь, добавила она, — «это был ваш план, и я хочу, чтобы вам удалось его осуществить». Это придало мне решимости. То, что она сказала, было очень лестно для меня но из великодушия я все еще упрямился. «Лучше уж прожить несколько лет на этом острове, чем погибнуть в океане этой ночью или завтра», — сказал я. «Мы не подготовлены к плаванию в открытом море. У нас нет ни пищи, ни воды, ни одеял, ничего».